В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе её колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу человек, казавшийся снизу чёрным маленьким червяком. А что, если упадёт? мелькнуло в голове у цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Ещё момент и он сорвётся. Не надо, не надо, громко закричал Цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но тот же, открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться и теперь было видно, как он лёжа на куполе, держался обеими руками за верёвку, идущую от основания креста. Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. Неужели я хотел видеть, как он убьётся, спросил сам себя Цвет, и не мог ответить.